Выйдя из ракеты, вы продолжали лететь по инерции с той же скоростью и в том же направлении, что и ракета и Именно потому, что скорость полета и направление были одинаковыми, вам казалось, что вы и ракета как бы висите неподвижно в пространстве. Глава 6 И в небе путешественники остаются сами собой, узнав о некоторых земных делах тот же день вечером произошло большое событие. Цандер с помощью Ганса с большим трудом наладил работу радиостанции и, поставив в кают-компании экран телевизора и радио радиорупор, наладил связь с землёю. С волнением все обитатели Ковчега, собравшиеся в кают-компании, услышали в первый раз голос Путчи. «Алло, алло! Говорит земля! Алло, Цандер! Алло, Ганс! Говорит земля!»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 что все уже знают содержание его газеты. и Таково же положение на Земле? Мнения были разноречивы. Маршаль осторожно заметил, что в общем все осталось в таком же виде, как и в момент отлета. Стормер был оптимистичнее. Но вы забываете о советах, ведь это же новость колоссальной важности. Советы — узел мировых событий. Они близки к гибели. Для меня это ясно как никогда. И мы скоро полетим обратно на землю и сможем вернуться к своим делам. Обратите внимание, Англия накануне нового процветания. И мои акции, значит, поднимаются. Я хочу вам сделать одно предложение, барон. Я уверен, что и вы кое-что припрятали из своих богатств. Хе -хе. Золотая руда в Венесуэле и Мексике. Я вам могу сейчас уступить часть акций. Это ничего не значит, что сейчас мы не можем совершать сделки за наличный расчет. Будем играть на мелок. Ха-ха. Идет? Барон хмурился и, как ловкий политик, делал вид, что его совершенно не интересует предложение Стормера. Но его биржевая жилка уже была задета. В самом деле, он ничем не рискует. А если они вернутся на землю? Игра... «Именно игра, — сказал он небрежно, — игра в биржевую игру. Ну, хотя бы от скуки, почему и не поиграть, а? Это гораздо интереснее, чем какие-то там лекции Цандера». Так родилась в ракете «Черная биржа». Через несколько дней Путчи добился передачи по радио изображения событий, происходивших на Земле.